Предисловие. Как уже сказано, роман является вымыслом. Действие происходит в 1999 году. Так что это фантастика. А так как имеет место мордобой и погоня, то это уже боевик. Фантастический боевик. Это первая и наверняка последняя проба пера в таком жанре. Так что автор объявляет Сирию, Русские идут, открытой для всех пишущих, как и предыдущую, княжеский пир. Второе. Автор настолько далек от милиции, спецслужб армии, что даже не извиняется за ошибки и неточности. Им несть числа, ибо автор не отличает... Погоны прапорщика от лычек генерала, как и танковые подразделения от самолетного. Просто уже сложился небольшой круг неглупых читателей, которым интересно все, что написал Юрий Никитин. Им и адресована эта книга. Это веселая чепуха со стрельбой и мордобоями для их развлечения. Надеюсь, не скажут, что лучше бы купили книжку, что лежала на прилавке рядом. Ну а так как не могу без занудных нравоучений, увы, старая школа, то и здесь. Можно пропускать это брюзжание, что сейчас молодежь не та, что мы на коней вскакивали куда более лихо. А кто одолеет их тоже, может быть, скажет, что лучше прочесть пару книг с оригинальными идеями, чем еще сотню, пусть даже разных авторов. но одинаковых, как доски в заборе. Спасибо, что купили именно эту книгу. Юрий Никитин